63. Нино шел со мной до самого дома. Я даже испугалась, что нас увидят Лила или Стефану. Быстро с ним простившись, я поднялась на крыльцо. Завтра в девять утра, крикнул он. Я остановилась. Если мы уедем, увидимся в городе. Приходи в наш квартал. Нино решительно замотал головой. Никуда вы не уедете, сказал он таким тоном, словно приказывал судьбе. Я последний раз помахала ему рукой. И пошла в дом, сокрушаясь, что не могу заглянуть в конверт. Обстановка дома была напряженной. Стефано о чем-то говорил с Нунцией. Лилы видно не было. То ли сидела у себя в комнате, то ли заперлась в ванной. На меня оба смотрели недобрым взглядом. Что вы двое задумали? Сходу набросился на меня Стефано. В каком смысле? Она заявила, что на иски ей надоела, и она хочет в Амальфи. Я про это ничего не знаю. Лину, обратилась ко мне нунция, но на сей раз из ее голоса напрочь исчезли привычные материнские нотки. Выброси с головы свои глупости. Мы не можем сорить деньгами. Что еще за Амальфи? Мы заплатили за этот дом до сентября. Вы оба ошибаетесь, сердито ответила я. Я делаю то, что хочет Лила, а не наоборот. Тогда иди и скажи ей, пусть не дурит, буркнул Стефану. На следующей неделе я приеду и останусь до середины августа. Буду вас развлекать, как смогу. А пока нечего мне голову морочить. Тьфу! Ты думаешь, я прямо сейчас повезу вас в Амальфе? А если в Амальфе вам не понравится, куда вас везти? На Капри? А потом куда еще? Ты мне-то брось, Лину. И вот он меня напугал. — Где она? — спросила я. Нунция кивнула в сторону спальни. Я пошла туда, уверенная, что увижу собранные чемоданы и готовую к отъезду Лилу, полную решимости, несмотря на риск нарваться на очередные тумаки. Но она лежала в постели в одних трусах и, кажется, спала. В комнате царил привычный беспорядок, пустые чемоданы стояли в углу. Лила, потрясла я ее. Она застонала, проснулась и посмотрела на меня мутным, спросонья взглядом. Где ты была? Ты его видела? спросила она. Да, вот держи, это тебе. Я нехотя протянула ей конверт. Она распечатала его и достала письмо. Быстро его прочитала, и ее лицо, с которого мгновенно исчезли следы сонливости, засветилось радостью. «Что он пишет?» — осторожно поинтересовалась я. «Мне?» — «Ничего». «Не поняла. Это письмо для Нади. Он с ней порывает». Она положила письмо назад в конверт и велела мне его спрятать. Я стояла, растерянно зажав в руке конверт. «Значит, Нино бросает Надю?» «Ну почему? Потому что так захотела Лила? Значит, она победила?» Не передать словами, как я огорчилась. Он жертвовал дочерью профессора Голиани ради игры, которую затеял с женой колбасника. Я молча смотрела, как Лила одевается и красится, а потом спросила, «Зачем ты сказала Стефану, что хочешь в Амальфе? Что это за чушь? Я не поняла». «Я тоже», — улыбнулась она. Мы вышли из комнаты. Лила пылко поцеловала Стефану и продолжала крутиться вокруг него с счастливым видом. Мы решили, что проводим его в порт. Мы с Нунцией на такси, Лила с ним на моторуллере. В ожидании парома мы зашли поесть мороженого. Лила была сама любезность, надавала Стефану кучу советов и пообещала, что будет звонить ему каждый вечер. Прежде чем проститься, он приобнял меня за плечи и шепнул. Прости меня, я немного погорячился, даже не знаю, что бы я без тебя делал. Он сказал это очень ласково, но мне в его словах почудился ультиматум. Он гласил, скажи своей подруге, если слишком натягивать веревку, рано или поздно она оборвется.